Глава пятая. В самом деле, как мы дошли до жизни такой? Нас вырастило время. Да и только ли мы, семнадцатилетние юнцы, дошли? В 34-м слышно половину Темирядевской академии. Пересажали за какую-то чаяновщину. И профессоров, и студентов. Потом акция перекинулась на Северный Кавказ. Приезжал Каганович, уморил половину Кубани и весь Нижний Дон обнаружил какую то шибалдаевщину, потом прислали к нам в нижневолжский край первым секретарем верного ленинца сталинца товарища варейкиса Иосифа михайловича и года не проработал гад агентом японских империалистов казался и смех и грех ныне упоминания о жестокостях коллективизации и прямых зверствах в отношении выселенцев и репрессированных стали общим местом недавно газета правда оценивая документальный фильм процесс 17 мая 1988 года, подтвердила полудискуссионную цифру жертв первого года сплошной коллективизации — три миллиона середняцких дворов, что означает 17-18 миллионов ни в чем не повинных душ. И спрашивается, что делать и как относиться ко всему этому человеку, который чуть ли не с детства видел это и знал, что подобные нарушения законности творились, по сути, с начала эпохи, со времен, благословенного военного коммунизма. Когда по всей России начались бессудные расстрелы 1930 года, предварявшие сплошную коллективизацию, когда на юге начался голод 1932-1933 годов и вымирали сначала семьями, а затем и целыми хуторами и станицами, среди голодных и обездоленных людей стали передавать из рук в руки захватанные листки бумаги с письмом какого-то известного красного командира Ленину еще в 1919 году. Некоторые листочки попадали и в школьные классы, мы их читали и, конечно, запомнили на всю жизнь. Товарищ Ленин, не только на дону деятельность некоторых ревкомов, отделов трибуналов и некоторых комиссаров вызвало поголовное восстание. Это восстание грозит разлиться широкую волной в крестьянских массах по лицу всей республики. Если сказать, что на народных митингах в селах новые Чегла, Верхний Сишан и других открыто раздавались «Голоса давай царя», то будет понятным настроение толще крестьянской, дающей такой большой процент дезертиров, образующих отряды зеленых. Восстание на Елеватке и на реке Терсе пока глухое, но сильное брожение в большинстве уездов Саратовской губернии грозит полным крахом делу социалистической революции. Я передал в Реввоенсовет фронта много заявлений, поданных на Дону и в другие места. Между ними такое. Крестьянин, тридцать го года, из села Отрада, переименованного в Ленинскую волость. Его семья состоит из 21-го человека, своя коммуна. Четыре пары быков. За отказ идти в коммуну комиссар отобрал быков, а когда крестьянин пришел с жалобой, комиссар его убил. Туда же я передал доклад председателя одного из трибуналов Ермакова, от слов которого становится жутко. Повторяю, народ готов броситься в объятия помещичьей кабалы, но лишь бы муки не были так больны, так очевидны, как теперь. Чистка партии должна быть проведена по такому рецепту. Все коммунисты, вступившие после Октябрьской революции, должны быть сведены в роты и отправлены на фронт. Вы сами увидите тогда, кто истинный коммунист, кто шкурник, а кто просто провокатор. И кто заполнял все ревкомы, особо отделы пример Морозовский ревком, зарезавший шестьдесят семь человек в ночь и потом расстрелянный. А сколько ходит их, негодяев, еще не расстрелянных? Другой бумажки, воззвание РВС Южного фронта за подписью комиссара Трифонова, казакам, я не видел в то время. Но она так или иначе упоминалась в обращении взрослых. А я всегда к ним прислушивался. Тогда ход событий и усилия эмиссаров всеобщего развала еще не успели рассорить отцов и детей. Действия отдельных негодяев, примазавшихся к советской власти, творивших преступления и беззаконий на Дону, со всей строгостью осуждены центральной советской властью. Часть этих негодяев уже расстреляна, часть же ждет своей участи и будет расстрелена, как только виновность их будет установлена. Советская власть не может и не будет потакать врагам народа, негодяям, злоупотребляющим своей властью. Не мог я читать и покаянного обращения в ЦИК к казакам от имени Седьмого съезда совет Земель ваших советская власть не тронет. Напротив, трудовым казакам она представит те земли, которые будут отобраны у помещиков и кулаков. Никого из вас, казаки, советская власть насильно не потащит в коммуну. Знаете, коммуна есть дело добровольного согласия. Кто не хочет идти в коммуну, будет иметь полную возможность жить своим хозяйством под защитой и при поддержке советской власти. Церковь в Советской России отделена от государства и стала свободным достоянием верующих. Никакого насилия над совестью, никакого оскорбления церквей и религиозных обычаев советская власть не допустит и не потерпит. Так провозглашалось при Ленине в 1919 году. Но прошло 10 лет, и снова закручивалась гайка политики, как во времена продразверстки, вновь отторгалась земля у крестьянина, вновь под страхом расстрела и твердого обложения людей загоняли в пресловутые коммуны колхозы с уравнительной палочкой в табеле без всякой реальной оплаты, и вновь осквернялись церкви, Свирепствовал голод, как в внедород 1921 года. В глазах простых людей вина падала на Сталина, и лишь немногие понимали, что один человек, каков бы он ни был, не мог формировать такую убийственную политику. Кому-то это было нужно. Ослаблялась страна в целом. В нашей стране все тайное почему-то очень долго пребывает в тайне. А в семье нашей то и дело вспоминали разговор в Нардоме клубе одного стойкого единоличника с членом совета, учителем Иван Ивановичем Колосовым. Этот Иван Иванович от рождения был горбат, но при этом неимоверно умен, мудр, почитался в станице всеми, и его как-то любовно называли «горбатенький». Он-то и урезонивал средняка-единоличника от чрезмерного упрямства, дело было в 1931 году. Но ведь сама советская власть громогласно обещалась. — Не тащить насильно в коммунию? — спрашивал единоличнику, прямо отстаивавший свое право владеть землей по декрету номер один. — Ты скажи, Иван Иванович, не боясь, это правда или нет? Иван Иванович хитро улыбался и говорил тихо, загадочно. — Правда-то она правда, но говорить ее не надо. Так и шутили к месту, не к месту по поводу общественной неразберихи, перегибов пустой палочки и закрытых распределителей в снабжении местного парт-актива. Правда-то она, правда, но говорить ее — упаси бог! Отсюда было уже недалеко и доходящих анекдотов глобального характера. То злые, то ядовито-насмешливые, они тучами порхали над всяким скоплением людей, произносились то шепотком, то открыто. Так жил народ. А как себя чувствовали рядовые исполнители, функционеры — эмиссары системы хотя бы даже и до тридцать седьмого года. На сей случай у меня имеются кое-какие читательские письма-исповеди, одно из которых наиболее честное, по-моему, я и приведу здесь, поскольку сам в те годы был мал и понятия об этом, естественно, не имел. Письмо получено из Армавира в конце шестидесятых годов в связи с какой-то моей книжкой на сельскую тему. В 1933 году меня послали в станицу Прочноокопскую пропагандистом в мтс я подумал и обосноваться в станице навсегда в прочной окопе много было пустых домов разрядку делаю преднамеренно ибо одна фраза говорит о многом и о положении с рабочей силой в частности начальником политотдела был некий шевелев лет сорока заместителем по политчасти фактор по комсомолу слободкин и работник гпу ушмырев У Шевелёва была легковая машина, у Ушмырёва серая лошадка, которую он запрягал в бедарку, а остальные ездили на перекладных, то бишь на попутных машинах и подводах. Политотделы были созданы в помощь МТС, но отдельные личности, как Шевелев, оказались диктаторами, вели себя самостоятельно, не подчинялись райкомам партии, нередко между отдельными начальниками и райкомами были стычки. Шевелев чувствовал себя маленьким царьком или князьком. Он диктовал директору МТС Жил со света председатель сельсовета, а однажды у Шевелева произошла стычка и с Ушмыревым. При этом дошло до того, что Ушмырев впал в истерику. После этого Шевелева вызвали в ГПУ и сказали, что Ушмырев работник не твой, а наш, и подчиняется дени тебе, а нам. После этого Шевелев немного обмяк. Там ему сбили спесь. Но для остальных он был гроза. С места в карьер послали меня в западный хутор уполномоченным по проведению Азимова сева, и быть там до тех пор, пока не закончится сев. Во всем этом колхозе было не больше десятка кляч. Вопрос автора. Куда же подевались лошади? Их ведь не забирали в поставки. На двух возили воду и корм, а на восьми клячах пахали. Пахали в два плуга. В каждый плуг было запряжено по четыре одра которые еле-еле таскали плуги, а иногда некоторые клячи падали в борозде. И неудивительно, что они мало запахивали в день. Когда подъезжали к вагончику на обед, то насыпали лошадям сухой микины даже не смачивали водой, так как воду больше поставляли на уборку кукурузы. Никакой мучной посыпки не было. Лошади неохотно жевали сухую микину а иным был не до еды, они рады были отдохнуть. После непродолжительного обеда галушек вновь приступали к пахоте, но клячи с неохотой шли, спотыкаясь. Задание было к празднику Октябрьской революции закончить всех а на 20 октября было посеяно 20%. Тракторов в этот колхоз не дали. Они пахали в тех колхозах, где совсем не было лошадей. Как-то приехал Шевелев, заглянул в контору, в которой никого не было, и уехал. Пробыл я в колхозе неделю. Что я мог там делать? Чем я мог ускорить сев? Люди не сидели, а работали, а темпы сева от моего пребывания там не увеличивались. Я решил ехать домой. Как только я появился на глаза Шевелеву, так он обрушился на меня, приказывая возвращаться немедленно в колхоз. То, что за 30 километров не на чем ехать, это его, мол, не касается. На второй день он ехал туда сам и прихватил меня с собой. пробыл я еще неделю. И за эту неделю посеяли 10 процентов. Потом сменилась погода, пошел дождь, пахать стало нельзя, и я уехал домой. 20 ноября Шевелев устроил в Прочнокопе совместное заседание политотдела с райкомом партии по вопросу о ходе Азимова-Сева. Время было прямо непосевное, морозить стоял градуса на 2-3 и снег слегка покрыл землю. Съехались все председатели колхозов и секретари парторганизаций сектора МТС. Заседание проходило в клубе, неперестроенной церкви. Начали докладывать, у кого сколько посеяно, у кого 40 процентов, у кого пятьдесят. Но вот предоставили слово секретарю организации Косякинского колхоза Пономареву. Он был недавно восстановлен в партии и как штрафник был послан для исправления своих ошибок в Косякинский колхоз. Это был самый отсталый колхоз. Тракторов туда не посылали, лошадей было мало, колхозники выходили на работу плохо, да и мало было мужчин. Пономарев доложил, что тракторов ему не прислали, а лошадей нужно втрое больше, чтобы посеять сто процентов а поэтому посеяно только двадцать процентов. Мужчин почти нет, женщины же, хотя и выходят на работу, но не вовремя, пока и стопят печи, определят детей. А к сумеркам им нужно доить коров. Говорил он как-то несвязно, робко, одет был в стеганку. Совсем не тот говорун Пономарев, каков он был в городе. После отчета Пономарева начались выступления. Председатель райисполкома Смирнов сказал... Пономарева посылали мы в свое время секретарем ком-ячейки впрочь на Окопскую. Он там провалил уборку урожая, сбежал куда-то, а потом заявился, когда уже без него убрали хлеб. Мы его исключили из партии, а потом он был восстановлен. Он грамотный человек, он расскажет тебе диалектику, философию, а на деле никуда не годный. Мы решили послать его в Косякинский, чтобы он извлек урок и поднял на ноги колхоз, а он оказался болтающимся под ногами. Куда это годится? На 20 ноября посеять 20 процентов. Говорил он что-то еще и про другие колхозы, что нерадение, неповоротливость, отбывание казенщины ни к чему хорошему не ведут. Свой огород обрабатывают хорошо, а на колхозной работе спотыкаются через пень колоду. — Нужно отказаться от этих старых привычек, — сказал в заключении Смирнов. — В первую очередь нужно болеть за общественную собственность. — Пономарев самый что ни на бездельник, — обрушился с речью Шевелев. Он целыми днями сидит в конторе, его не видно в поле. А у него не убрано 20 гектар кукурузы, 15 гектар подсолнуха. Женщины в Косякинском не выходят на работу. Пономарев ссылается, что у него мало мужчин, мало лошадей. Не прислали ему тракторов. А женщинам нужно печи топить и коров доить. Это не большевистский разговор. Пономарев говорит кулацким языком, ссылается на объективщину. Нет таких крепостей, которые не брали бы большевики. Не большевик Пономарев, а так, черт его знает что. Мы в гражданскую войну были не в таких условиях. У нас не было боеприпасов, обмундирования. Одна нога в валенке, другая — в лапте. И то мы победили и Колчака, и Юденича, и Деникина. А Пономарев, знаю, упирается на трудности. Мало у него того-то и того-то. Да если бы у тебя были в достатке лошадей, или прислали бы тебе тракторов, то на кой черт ты нужен был там? Тогда и без тебя отсеялись бы. Если бы Пономарев пореже ездил в Армавир, да поменьше туда возил дрова и капусту, а заботился больше о колхозе, болел бы за общественную собственность, то у него посеяно было бы не двадцать процентов. Видите ли, он надеялся на тракторы. ты и дурак посеет. А ты покажи пример людям. В заключении Шевелев сказал. Я предлагаю товарища Пономарева как неисправного срывщика Азимова Сева исключить из партии. В свое оправдание Пономарев сказал что-то тихо, опять ссылаясь на недостаток Тягла и мужчины насчет того, что хоть кто на моем месте больше бы не сделал, и так сеяли до морозов. А что касается моего исключения из партии, то партия разберется в моей правоте. Проголосовали за предложение Шевелева, исключили Пономарева на сей раз из партии. Заседание закончилось лишь к полуночи, на дворе погода разыгралась, дул северо-восточный ветер с крупой. Утром Пономарев, уже лишенной должности, попросил у председателя колхоза Ольшевского лошадь, чтобы перевести имущество домой в город. Всего имущества у него ящик с книгами. Но как же ему дать лошадь, когда он исключен из партии? За это и председатель попадет. Тогда Пономарев подбил к ящику полозе и в ночь двинулся в Армавир. Местами ветер сдул, снег с дороги, ящик пришлось тянуть по голой земле. Это был трудный переход, километров за двадцать с лишним, Но к утру Пономарев добрался до дома. Утром его забрали в Московскую. Примечание. Московская гостиница в Армавире в 1932 году была занята под ОГПУ, а подвал перестроен на камеры. Забрали Пономарева как врага народа. Подержали там некоторое время, а потом перевели в тюрьму. Примерно через неделю приехал за ним начальник милиции, забрал и привез на заседание бюро райкома партии. Секретарь бюро Кэпчик объявил ему, что райком партии берет его на поруки. Все инстанции подтвердили правильность исключения Пономарева из партии, и лишь только восемнадцатый й партийсъезд восстановил его с прежним стажем с 1920 -го года. Так заканчиваются записки. Но мы добавим от себя, поскольку 18-й съезд партий проходил в 1939 году, значит Пономарев Избежал ареста в самую страшную пору 1935-1937 годов. Счастливый человек и завидная судьба. У других было куда хуже. Напротив меня, за широким столом с чугунным письменным прибором, изображающим царь-пушку с ядрами, сидел мощный, осанистый в плечах и пояснице мужчина с рыжеватой шевелюрой, похожей на бородавчатую жабу начальник всего политического следствия по Стренградской области, с короткой рубленной фамилией Литман, и внимательно рассматривал меня, как некую странность рода человеческого. Ты еще, моська, трепыхаешься. Вот возьму и раздавлю, как вошь. Так он, без сомнения, думал, ненавидя все наши станицы, еще не добитые с 1919 года, как ненавидел их Почему-то другой горожанин, сидящий ныне в тюрьме баптист Мельников, а немножко смотрел и с некоторым интересом на мою почти детскую, тощую фигурку со стрижной головой и задумчивыми почти взрослыми глазами. Один глаз чуть-чуть косил, тоже, вероятно, от нездоровья или нервных особенностей натуры. Но говорил Литман совсем другое, воспитательное и даже прочувствованное, и как после много лет спустя я понял, немного и симпатизируя мне все из-за той же невзрачной книжонки американского журналиста Джона Рида в нашей советской серии «Дешевая библиотека О'Гиза», в недавние годы, которая стала вдруг ни с того ни с сего считаться троцкистской литературой. — Очень жаль, братец, очень жаль, — вздыхал Литман по-отечески. — Был ведь ты лучший ученик в школе, если не считать, разумеется, твоего одноклассника Батова. Редактор общей школьной стеной газеты, комсомолец. Тут вот дирекция прислала характеристику, и в ней пишут негодяи черным по белому. В общественной жизни был пассивен. Жареным, видите, запахло, и уже изворачиваются мелкие души. Пассивный общественник, редактор и первый ученик в школе. Да, все впереди было. Институт, будущее. И вдруг. Но не все еще потеряно, Толя. Надо раскаяться, во всем признаться, выдать сообщников. Ну, например, с твоего дневника яствует, что главным сообщником у тебя был Андрей К. Его мы уже взяли. Не будем из этого делать следственного секрета. Это не секрет. А вот другие кто? — А Мелехова то ли дневник у вас? — спросил я храбро, даже не подозревая, что переступаю некую черту и веду себя из рук вон. — Ишь, чего? — спросил. — ласково улыбнулся Литман. — Да ты, оказывается, гусь, да еще и лапчатый. — Ну, молодец. Ну, конспиратор. После, обдумывая свое детское поведение на допросах, я допускал мысли, что мои следователи, в том числе и начальник Литман, иногда потешались над моей наивностью и, сойдясь вместе, хохотали до упаду, впервые за много лет выбивание показаний из более твердых контриков, встретив этого доверчивого агнца то ли еще и шестнадцати не исполнилось. — Он восьмиклассник, — сказал я, для сведения, чтобы Литман хоть на возраст обратил внимание, а то начнет хватать прямо с пятого класса или из детсада. Классовый подход никаких границ не знает. — А что он, правда, по-немецки шпарит почем зря? — спросил Литман из чистого любопытства. — Правда, — ответил я честно. — У нас учительница очень хорошая, Ксения Анатольевна, старушка. При ней многие, правда, на главах ходят, но и урок при желании можно знать. — Ты тоже успешно этот язык изучал? — Да. Литман откровенно забавлялся и отдыхал душой на этих допросах. — А ну, скажи что-нибудь по-немецки. — Я, конечно, готов был доказать, что я хороший ученик. — их ферштейн нитт, вас говорите изи Да, — посерьезнел вдруг начальник. — Небось, собирались понемногу с иностранной разведкой в связь войти. Тонкую улыбку на его толстых губах я почти не уловил. Нет, не думали. Да и с немцами ведь у нас дружба, можно сказать, навеки. Хм. Но перейдем все-таки к делу. Как же это ты, брат того? Может, это отец на тебя так влиял? Он ведь беленький изнутри-то. Я понял, чего он хочет, потому что для такой догадки хватало даже моего наивного ума. Я просто оскорбился, хотя я не подал вида. Решил отплатить Литману, в свою очередь, за его служебную простоту. — Вряд ли, — сказал я солидно. Отец кончил в свое время три класса, а у меня, считайте, среднее образование. Я ведь лишь экзамены не успел сдать за десятый, и отметки, сами знаете, какие. Так что отец никак не мог на меня повлиять, хотя и кончил потом военно-ремесленную школу. Это первое. А главное в том, что я его после шестого класса, можно сказать, не видел. Он у вас сидел. — Хм, наверное, не зря сидел, — сказал Литман утвердительно. — Зря, — мотнул я головой. — Он в красных воевал. Это я знаю точно из разговоров. Потом еще целых два года служил в ЧК по борьбе с бандитизмом. Это нам известно. А когда был секретарем сельсовета в Ежовке, то даже работал под началом у такого прославленного революционера, известного в те годы на весь округ, как Панкрат Кузьмич Тибирьков. Он был председателем совета. У меня метрическая выписка за его подписью. Химическим карандашом. Тибирьков? Вдруг нащетинился бородавчатый Литман. Крупный революционер? Ха, это надо проверить в самом деле. Он жив? Черт меня дернул назвать эту фамилию. Но откуда мне было знать, что наследстве нельзя давать даже и лесных политических аттестаций? Все идет в дело. Идет с обратным знаком. Ах, как бы молодость знала. «Ты, может, напишешь все это от руки в виде собственного признания?» сказал Литман. «У нас это в практике ведение. Зачем тратить бланки протоколов, когда ты сам грамотный?» «Напишу», сказал я. «Мне казалось, во-первых, что я избавлюсь от постоянного давления со стороны следователя, которое сквозило в каждом вопросе, когда любое твое слово и действие они навязчиво именовали антисоветским. Во-вторых, Собственноручным показанием, вероятно, легче было бы убедить следствие в том, что моей субъективной вины в преступной деятельности не было. Я просто, мол, сформировался таковым силу обстоятельств нашей нелепой жизни в эпоху Великого Перелома.